Глава 15 Империя Оствер, долина Бастаржи. 15 мая 1408 года. Трори Ройха остановил коня и приподнял правую ладонь. Войны за его спиной, подчиняясь команде, тоже замерли, и цепкий внимательный взгляд молодого командира заскользил по долине Бастаржи. Время полдень до наступления темноты еще 7 часов, и Трори, который совсем не ожидал, что старший брат доверит ему командование отрядам гвардейцев, чародеев и оборотней, оказался перед выбором. Благодаря разведчикам рода Гунхат, которые добрались до цели гораздо раньше основных сил, он знал, где находятся входы в подземное святилище кровавого божества. Поэтому мог отдать приказ о немедленном начале операции. Однако Трори колебался. Слишком быстро все происходило, и опираясь на собственный опыт, он понимал, что гвардейцы, даже будучи элитными войнами империи, не подготовлены для боя в подземных лабиринтах. Следовательно, многие могут растеряться, и в операцию будет добавлен элемент хаоса. А если не торопиться, разбить в долине лагерь и запечатать проходы вниз, можно потратить остаток дня на инструктаж воинов и более серьезную подготовку, переждать ночь и атаковать противника на рассвете. — Что же делать? — спросил себя Трори. — Как поступить? Взгляд младшего Ройха замер на развалинах древнего замка Исморчь под которым находился основной вход в святилище кровососов, и он уже собрался отдать приказ разбить полевой лагерь, когда услышал за спиной голос Алая Грача. «Атаковать надо немедленно!» Ройха обернулся и посмотрел на седобородого жреца, которого сопровождали два молодых и вечно хмурых ученика из культа Сигмонта Теневика. Ему не нравился Алай-Грач, который якшался с потусторонними силами и легко общался с духами мертвых. Он его опасался. Но в то же время Трори прекрасно осознавал тот простой факт, что с повадками вампиров опытный жрец, один из самых сильных в империи, знаком гораздо лучше, чем он или кто-то другой в его отряде. И «Если Грач сказал, что атаку откладывать нельзя, к его словам требовалось прислушаться». «Считаете, что вампиры сбегут, уважаемый Алай?» — спросил жреца Трори. «Нет», — Грач покачал головой. «Они уже знают, что мы пришли за ними и готовятся к контратаке под покровом ночной темноты. Мы, конечно, отобьемся, но лишимся большей части воинов и на следующий день потеряем боеспособность» а затем, пока отряд будет зализывать раны, к ним подойдет подмога. — Почему вы так считаете? — Ройха поморщился. — Опыт и мои личные наблюдения. Жрец указал на противоположный склон долины, где вдалеке, если хорошо присмотреться, можно было различить несколько всадников. — Видишь этих конников? — Да, — Трори согласно мотнул головой. — Это гонцы. Они спешат за подкреплением. Трори усмехнулся. «Интересно, кого они могут привести Жрец тоже усмехнулся и ответил. «Кого угодно. Например, независимых горцев или стаю диких вампиров-боевиков. Кого-то из местных феодалов, а может и регулярное подразделение имперской армии». «Даже так?» юноша был удивлен. Конечно, ведь это их вотчина, которая служит для поклонников Шамми-домом на протяжении не одной тысячи лет. И нет ничего удивительного в том, что они знают всех, кто обосновался неподалеку, а главное, имеют на них влияние. «Я вас понял, уважаемый Алай, и вынужден с вами согласиться. Есть предложения и рекомендации по проведению операции?» Грач пожал плечами. «Ты командир и решение принимать тебе. Я же со своими учениками встану там, где ты прикажешь». Конечно, жрец юлил. Он только делал вид, что полностью подчиняется Троре Ройха. И юноша был уверен, что куда бы он ни поставил грача, в какую бы атакующую группу ни определил, старик все равно поступит по-своему и переиграет ситуацию, как ему выгодно. А интерес жреца в том, что он собирался завладеть мистическими тайнами и артефактами древних кровососов, дабы обрести новые знания и умения. Для Трори, который получил от старшего брата подробные инструкции, это не являлось секретом. С этим приходилось мириться, и не вступая с грачом в спор, он подозвал к себе старших офицеров отряда, чародеев, вожака стаи оборотней, Тирмаша Конея и погонщицу боевого монстра рыжую наемницу Кайли Станшар. Точную численность врагов, которые скрывались в обширных подземельях, определить нельзя. Однако это никого не смущало, ибо люди и нелюди в отряде подобрались такие, что их даже демонами не испугаешь. Хотя предварительно можно было сказать, что в святилище, по крайней мере, три дворянских семьи: Диад, Минц и Руге. Это два десятка живых людей, мужчины, женщины и дети. А помимо потомственных поклонников Шами, там же их телохранители и охрана подземного храма. Жрецы и вампиры, которые использовали укрытие временно. А это еще пара десятков воинов и полтора десятка кровососов, вряд ли больше. Ну и само собой, там же находились рабы вампиров, как добровольные, так и пленники, которые делились с хозяевами кровью. То есть минимум полсотни человек, и некоторые из них могли оказать имперскому отряду ликвидаторов ожесточенное сопротивление. План Трори оказался довольно прост и не незатейлив. Отряд делится на пять групп, Первая — ударная. В нее войдут взвод гвардейцев, два самых сильных чародея, боевой монстр Вольцгр, Трори и Алла-Играч с учениками. Вторая и третья — вспомогательная. В каждой по 10 воинов и два чародея. Четвертая и пятая — резервная. В них пять воинов и один маг. Ударная группа спускается в святилище через главный вход и, насколько возможно, быстро пробивается вперед. Вспомогательные группы идут через запасные проходы и не торопятся. Резерв прикрывает другие проходы и готовится усилить основное подразделение. А оборотни разбегаются по долине и присматривают за всеми тропками, по которым к вампирам могла подойти помощь. Приоритетные цели операции – захват беглого канцлера Тайры руга и уничтожение вампиров. Получив инструкции, командиры групп подтвердили, что приказ ясен, после чего отряд спустился в долину и подошел к разрушенному замку. Здесь воины оставили лошадей и разделились, а затем, ведомые проводниками-оборотнями в обличии волков, направились к замаскированным входам в подземелье. Главный проход в святилище Шами находился в разрушенном подвале замка. Он был прикрыт магическими заклятиями маскировки и мощным металлическим люком, поверх которого росла трава. Но еле заметная ниточка тропинки не осталась незамеченной оборотнями. Волки обнаружили вход практически сразу, как только появились в долине, и потерявшим бдительность вампирам вместе с их выкормышами предстояло за это расплатиться. Перед тем, как пересечь магическую сигнальную цепь, которая моментально предупредит противника о начале атаки, воины скинули броню. От вампиров она не защитит, а вот движение стеснит. Они оставили при себе только сумки с целебными зельями, артефакты и зачарованное оружие – кинжалы, мечи, арбалеты, дротики и гранаты. Затем все без исключения приняли допинг и трори, конечно же, в обязательном порядке. Причем не одну дозу, а две. Проглотив содержимое первого пузырька, юноша выдохнул. А, -а, а Горькая, едкая жидкость прокатилась по пищеводу и провалилась в желудок. В глазах у него потемнело, а тело скрутило судорога. Но спустя несколько секунд слабость отступила, разум воина очистился, а его движения стали резкими и быстрыми. Вторую порцию пить не рекомендовалось эффект будет не такой долговечный, а отходники ударят по организму сильней. Вот только трори выбирать не приходилось он командир и весомая боевая единица отряда, а значит обязан быть на острие удара. Оплашать нельзя и юноша без колебаний проглотил содержимое другого пузырька а завопил молодой Ройха, дождался, пока организм усвоит эликсир и почувствовал в мускулах неимоверную силу. А потом посмотрел на ведущую мимо воинов боевого монстра Кайли Станшар и спросил девушку. «Что ты делаешь?» «Нико, погонщица», — погладила уродливого монстра по руке. «Должен хорошо запомнить своих, чтобы не атаковать их по ошибке». «Жди моей команды», — сказал юноша. «Конечно, командир!» Девушка улыбнулась ему, и Трори подумал, что она вполне привлекательная особа, с которой при случае можно познакомиться поближе. Потом, все потом, младший Ройха заставил себя сосредоточиться на выполнении боевой задачи и подошел к еле заметной силовой магической нитке сигнального заклятия перед замаскированным люком. Воины встали рядом с ним, а жрецы и чародеи за их спинами. В этот миг все люди, кто входил в ударную группу ликвидаторов, показались Трори единым живым организмом, у которого много голов, рук и ног. Но этот организм, тем не менее, движется и даже дышит синхронно. «Наверное, это хорошо», — под нос прошептал себе Трори. «Что?» — воин справа от него посмотрел на молодого командира. «Начинаем!» Усмехнулся юноша и ткнул пальцем в сторону погонщицы, которая держала в руках магический поводок монстра. «Выпускай зверя!» Вольсгр, быстрый и мощный мутант из лаборатории магической школы «Трансформ» уже знал, что должен делать. Еще в пути погонщица внедряла в него базовые команды и образы врагов. Он был готов, и как только освободился от поводка, одним прыжком приблизился к люку, подцепил его когтями и рывком выдрал из проема. Тяжелый бронзовый люк весом под 300 килограмм, а может и больше, улетел в сторону, и Вольсгр, оскалив пасть, проник в подземный коридор. Люди последовали за ним. Они двигались быстрым шагом, и время от времени Трори посматривал на жрецов. Если впереди ловушка, опытный Алай-Грач предупредит. В конце концов, недаром у него в подчинении, а кто-то скажет, что в рабстве десятки духов. В этот самый момент бесплотные тени давно умерших существ проверяли дорогу перед ударной группой и ничего опасного пока не обнаружили. Широкий коридор, петляя, уводил имперцев все ниже. Войны легко преодолели 400 метров, а ловушек все не было. Впрочем, так же, как и Вольсгра. Но вскоре они услышали впереди крики и шум боя. Звенела сталь. Видимо, кто-то пытался остановить монстра клинками. Вот только сделать это было проблематично, и спустя пару минут Трори оказался в небольшом подземном зале, который был усеян изломанными и разорванными в клочья телами людей. Их было около двух десятков. Наверное, добровольные помощники вампиров». И Вольцгр убил всех. Хорошее начало. Продолжая движение, на ходу бросил Трори и вошел в следующий коридор, который привел ударную группу в обрядовое помещение подземного святилища. Вользгр находился здесь, и он сражался. Он стоял в центре огромной пещеры, рядом с пятиметровой статуей мерзкого, клыкастого существа, без носа. А вокруг него крутились вампиры. Шесть кровососов, все мужчины, раз за разом атаковали Никка и не могли ему ничего сделать. Вампиры били его мечами и когтями, пинали и наваливались толпой с разных сторон, а боевой мутант легко отбивал их нападки и наносил ответные удары. Хотя не мог никого достать, ибо вампиры двигались не менее быстро, чем он. Кровососы обнаружили появление людей в своей «Святая святых» сразу. Откуда-то из темных углов вылезли новые кровососы, не менее десятка, и они бросились на Трори. Клыкастые твари, некогда бывшие людьми и променявшие душу на мнимое бессмертие, действовали спонтанно. Видимо, не ожидали от живых подобной наглости, что кто-то осмелится войти в тайные святилище Шамми. Это было их роковой ошибкой, и прежде чем они добрались до юноши, который потянулся к кмитам и заранее выхватил из ножен черный верный клинок, свое веское слово сказали жрецы и чародеи. Обычно маги и служители богов действуют отдельно друг от друга, так как природа их силы разная и с трудом поддается смешиванию. Но этот раз из-за профессионализма Алая Грача оказался исключением. Чародеи поделились своей энергией, отдали ее старому жрецу, и он сотворил яростный свет. К слову, старое имперское заклятие, которое требует осторожности, и оно не подвело. Из раскрытых ладоней грача к потолку молельного зала метнулась желтая искра, и, достигнув потолка, она ударилась об камень и превратилась в рукотворное солнце. Лучи нестерпимо яркого света наполнили подземный храм, затопили собой помещение и прилегающие коридоры. И после этого чаша весов моментально склонилась на сторону имперцев. Вампиры умирали без криков. Под воздействием мощной магии их тела распадались на куски и превращались в пепел, в мелкую серую труху. А когда кратковременное заклятие, исчерпав энергию, развеялось, и в подземелье снова воцарилась получма, которая рассеивалась всего несколькими магическими светильниками, главные защитники святилища погибли, и воины ударного отряда стали обшаривать закоулки подземелья. Троре Ройха показалось, что в коридоре за статуей кровавого бога он заметил движение, и вместе с несколькими войнами, Опасливо обогнул залитого кровью врагов Вольсгра, которого решили оставить на месте для контроля ключевой точки, бросился в погоню. Юноша не ошибся. В коридоре он обнаружил трех воинов в тяжелой броне с обнаженными мечами. Не вампиры, а люди. И Трори их узнал. Все трое из цветных род императорской гвардии. Изменники, которые последовали за канцлером Руге. И если они здесь, значит, важный беглец тоже неподалеку. «Господа, сдавайтесь!» — потребовал от изменников юноша. Предатели ему не ответили. В руках у них появились магические гранаты, и Трори понял, что сейчас они попытаются взорвать его вместе с собой. А взрыв в закрытом помещении — страшное дело. Выжить сложно. «Сволочи!» — глядя на изменников, подумал юноша и доверился инстинктам. Бежать поздно. Трори потянулся к митам и активировал силовую плеть, которую метнул в противников. Юноша действовал заклятием, словно кнутом. Он выбил магическую гранату из рук первого противника, спеленал второго и не дал ему снять гранату с предохранителя. Однако был еще третий, и Трори никак не успевал его обезвредить. К счастью, не сплоховали сопровождавшие командира войны. Сразу двое выстрелили из арбалетов, и, получив в грудь и в голову по арбалетному болту, изменник упал, а выпавшая из его рук круглая граната покатилась по каменному полу. Пленных предателей связали и потащили в тыл. С оставалось два воина, и, не дожидаясь остальных, он продолжил углубляться в лабиринт из коридоров и комнат, а гвардейцы следовали за ним. Молодой командир отряда, совершенно позабыв о том, что обязан руководить и координировать действия групп, увлекся поиском. Он знал, что поступает неверно, но у него имелось оправдание. Трори считал, что встал на след канцлера и вот-вот его настигнет, а это приоритетная задача всей операции. Поэтому он чался по лабиринтам коридоров и не оглядывался назад. Так уж сложилось, что юноша ориентировался в подземном мире гораздо лучше других воинов и подмечал то, чего они не замечали. И полученный в отряде Богуча опыт, а затем самостоятельные вылазки в столичные подземелья, сейчас ему помогали. Слой пыли на полу и чистые проходы, царапины на стенах, еле заметное дуновение ветерка. Запахи. Все эти приметы указывали ему на местонахождение жилых помещений. А еще было природное чутье истинного Оствера, далекого потомка каманио и Ирина Война. Трори был уверен, что именно ему суждено отыскать Тайры Руге. И он не ошибся. Вскоре в сопровождении двух воинов, которые не отставали от него, юноша выскочил из очередного коридора в пещеру. Деревянными перегородками она была разделена на секции по сути своей комнаты, и здесь он обнаружил того, кого искал. Среди женщин и детей, которые спешно собирали личные вещи и готовились к побегу, Трори разглядел канцлера Тайры Руге и генерала Барни Минца. Оба изменника выглядели так, словно для них ничего не изменилось, и они по-прежнему влиятельные аристократы империи при дворе государя. Пожилые солидные мужчины в черных камзолах и заправленных в сапоги свободных штанах, а на поясе у каждого и рут. Но самое поразительное – лица. Руги и Минц не выказывали страха или волнения, они были совершенно спокойны, и во всем их облике Троре виделась надменность, властность и непробиваемая уверенность в собственных силах. «Не так должны выглядеть беглецы. Совсем не так», — подумал юноша и бросился к врагам империи. Трори собирался наскочить на руги и минца, при помощи воинов сбить их с ног и связать. В общем-то, ничего сложного, даже если они окажут сопротивление. Однако не успел юноша сделать и нескольких шагов, как взвыло его шестое чувство: Опасность! Берегись! Без долгих раздумий Трори метнулся в сторону, прижался к стене, выставил перед собой черный клинок и увидел, что сверху, на то место, где он только что находился, «Упал вампир. Точнее, вампиресса, ибо это была женщина, бледная и с покалеченной рукой. Если судить по этому признаку, госпожа Генриетта, жена Тайры Руги и мать его детей». В прошлом году Урквар Тройха захватил ее в столице империи, подверг допросу с пристрастием и отрубил руку, а затем, по договоренности с канцлером, отпустил. И хотя вампиресса почти отрастила потерянную конечность, ладонь до конца еще не сформировалась. Трори хотел отдать воинам, которые его сопровождали, приказ обороняться, однако не успел. Гвардейцы атаковали Генриетту, а она, защищая собственных детей и супруга, показала все, на что способна. Ловко поднырнув под клинок ближайшего воина, она избежала встречи с зачарованным лезвием и здоровой рукой ударила его в горло. Из разорванных артерий потоком хлынула кровь и не успел убитый гвардеец упасть, как Генриетта атаковала следующего. Она бросилась ему в ноги, клубком покатилась по полу и свалила воина, а как только он потерял равновесие, вонзила в него свои клыки». На краткое мгновение, вместе с кровью, высасывая из человека жизненные силы, опьянев от энергии, вампиресса потеряла над собой контроль и позабыла о молодом Ройха. В запасе у юноши было всего несколько секунд, и он сделал то, что необходимо. Трори потянулся к Митам и применил шар. Клубок концентрированного огня, пролетев 15 метров, обрушился на Генриетту и ее пока еще живую жертву. Жадное пламя объяло их тела и стало пожирать. Однако вампиресса не желала погибать. Стряхивая с себя горящую одежду и сдирая обгорелые куски кожи, она отшатнулась от тела жертвы, а потом попыталась скрыться. И если бы Трори не ожидал чего-то подобного, у нее имелись все шансы сбежать. Замахнувшись черным клинком, юноша подскочил к Генретти и опустил верный и Руд на голову горящей вампирессы. И хотя в последний момент она уклонилась, это ей не помогло. Метеоритный металл, который опасен даже для Бога, вонзился кровососу в левое плечо и легко, словно рубил не тело, а подтаявшее на солнце масло, рассек туловище Генретты на две неровные половины. Минус еще один вампир. В добивающем ударе не было никакой необходимости, но Трори, бросив взгляд на канцлера, снова занес над собой меч и обрушил его на череп, распадающиеся на куски Генриетты. Вот тут уже Тайры Руге, который без сомнения любил свою жену, потерял спокойствие и завопил. «Будь ты проклят, мерзавец!» Выхватив Ирут, бывший канцлер ринулся на троре, а генерал Минц, оглянувшись на толпу женщин и детей, которые прекратили сборы и рыдали, обреченно махнул рукой и двинулся за ним. В молодости Руге и Минц, как и многие дворяне из старых Остверских родов, проходили обучение в военном лицее. Но это осталось в прошлом. Один стал администратором и придворным, а другой — тыловым армейским офицером. По этой причине их навыки владения клинком были хуже, чем у Трори, которого тренировали лучшие бойцы дружины Ройха, имперские гвардейцы и пираты Ваирского моря. А что еще важнее, в крови юноши бурлили магические бодрящие зелья, и скорость его реакции была гораздо выше, чем у противников. Так что схватка оказалась недолгой и легко предсказуемой. Трори быстро обезоружил беглых дворян и связал их. А затем появились войны ударной группы, которые согнали всех женщин и детей в кучу. «Какие будут распоряжения?» — к троре подскочил один из гвардейских офицеров. Юноша посмотрел на пленников и ответил. Руги и минца тащите в молельный зал под охрану мутанта, а баб и детей пока оставьте здесь». «Есть». Офицер начал отдавать приказы а молодой Ройха, без особой злобы, пнув канцлера, руги ногой в живот, отправился на поиски Алая Грача. Трори обнаружил жреца и его учеников невдалеке от молельного зала. Они находились в храмовой библиотеке, имевшей пару тысяч редких древних книг, а помимо того являлась архивом культа шами. Алай Грач указывал своим помощникам на некоторые фолианты, которые хранили давно забытые секреты, и они осторожно оборачивали их холстиной, а затем прятали в заранее приготовленные ковровые сумки. Увидев Трори, старый жрец отвлекся от своего занятия, и юноша рассказал ему об успехах, после чего Грач, почесав затылок, сказал, «Поимка Руги и Минца, конечно, серьезное достижение. Наверняка тебя представят к награде. «Но есть кое-что, о чем ты должен знать». Жрец, оглядываясь по сторонам, замолчал и заинтригованный Трори поинтересовался. «Так о чем я должен знать, уважаемый Алай?» «Это непростое святилище. Я считал, что это обычный храм, и потому сразу согласился на участие в походе. А когда ты убежал искать канцлера, я осмотрелся и понял, что зря мы сюда залезли» как бы не пожалеть не понимаю вас юноша нахмурился чем этот храм темных кровопийц отличается от других это место осветил лично шами и под статуей находится его алтарь давным давно может быть пару тысяч лет назад он был здесь не тень бога а сам кровавый шами во плоти именно поэтому местные служители кровавого бога не опасались нападения По крайней мере, такова одна из причин их беспечности. Они думали, что Бог сможет их защитить и прикроет, как это уже случалось раньше. Но просчитались. И что с того? «А то!» — Грач повысил голос. «Он Бог! Понимаешь? Бог!» «А Боги подобного не прощают. Хорошо еще, что энергоканалы с дальним миром нестабильны, а то мы бы с тобой сейчас не разговаривали». Шамин наверняка бы вмешался и прикончил нас, как только бы мы спустились вниз. Лично, может, и не явился бы, а своих ближних псов прислал бы. «Я его не боюсь», — заявил Трори. «Так и не надо бояться», — на лице жреца появилась улыбка. «А вот опасаться вместе с его стороны и быть на стороже стоит. Не сейчас. Наступит срок, связь с миром богов восстановится, и тогда он про нас вспомнит». Про всех без исключения. И если меня, жреца сигмонта Теневика, ему достать сложно, тобой он займется всерьез. Впрочем, как и остальными участниками этой экспедиции, вместе с организаторами. Ну, это когда еще будет? Может, и не доживем? Трори поморщился. Да и плевать мне на вампирского бога. Пусть присылает своих мстителей. У меня есть чем их встретить. Незваных гостей. Юноша похлопал ладонью по рукоятке черного клинка, и грач рассмеялся. Отчего и почему он не пояснил, возможно, ему понравился боевой задор Трори, и Алай вспомнил собственную бурную молодость. А когда жрец унял смех, настал черед решения текущих задач. Трофеи было решено не бросать. Все ценное, что не интересует жреца, вместе с пленниками и освобожденными рабами, которых нашли на нижних уровнях, отправится в столицу и будет передано в распоряжении имперской тайной стражи. А само святилище с его кровавым алтарем под статуей темного бога необходимо уничтожить. И лучше всего сделать это при помощи огненных смесей, магических гранат и боевых заклятий в последний момент перед уходом из долины Басторжи. Жрец и юноша расстались. Каждый занялся своим делом и закипела работа. Помимо тайных выходов, которые были уже обнаружены оборотнями, войны отыскали еще два. Именно через них беглый канцлер собирался бежать и спасать свое семейство. Следовательно, опередив основные силы ударной группы, Трори поступил правильно. Работа спорилась. Прошедшие через горнило Восточного фронта ветераны цветных гвардейских рот и молодые офицеры, действуя по указке командиров, быстро и сноровисто обработали подземное святилище. Они вытаскивали трофеи на поверхность, паковали их в баулы и сумки, выводили из подземной конюшни храма лошадей и собирали караван. К полуночи все было закончено. Основная часть отряда, несмотря на приближение ночи, вышла на дорогу и начала движение. А Трори в это самое время отдал приказ начинать уничтожение святилища и лично метнул связку из трех магических гранат под алтарь кровавого бога. После чего, не дожидаясь взрыва, он побежал через объятый огнем молельный зал и, уже оказавшись в коридоре, услышал за спиной злобный шепот. Я найду тебя. Ты не уйдешь, разоритель моего храма. Тебе не скрыться. Кто это был? Кровавое божество, сумевшее увидеть, что происходило в мире Каманио и частью сознания проникшее к собственному алтарю, или чудом уцелевший вампир, которого не обнаружили воины и чародеи? Разбираться с этим и ломать над загадкой голову Трори не собирался. Подгоняемые огнем и неожиданно накатившей волной страха, от которого по спине потек едкий пот, он и другие поджигатели подземного храма выбежали на поверхность и, запрыгнув на лошадей, поспешили покинуть проклятую долину.